Глава 14. В самом сердце представительства Хайта располагался небольшой внутренний дворик. В середине двора стояла урна с нанесенными сигилами «Смерть Бога», чье имя не произносилось никогда. Так устроено для сотрудников молителей. Если они умрут на чужой земле, то их духовные сущности соберут, поместят в эту урну, и с отправят домой, на завершающее служение. Тереван дотронулся до урны, но то был лишь обычный металл, холодный и пустой. Не то, что в вихре текучей силы, заключенной в мече ревешечей. Урна не настоящая рака. Она лишь бережет души от распада, от погружения в материальный мир и растворения в виде фонового волшебства. Одно вместилище хранит души, — рассудил он. Другое направляет их силу, соединяет общим устремлением, возвышает. Вот разница между сосудом и оружием. Да, между мечом и урной разница очевидна. Боги, ему бы кофе. Как по волшебству появился обед. В один миг дворик пуст, В следующий слуги уже вынесли стол. Один накинул на него белую ткань, и внезапно на скатерти оказались фрукты, холодное мясо и горячий кофе. Другой слуга тут же приставил пару стульев. — Добрый день! — прогудел Ольтик, показываясь из дверей посольства. Мановением руки отпустил слуг. Больше брат не гневался. Его ярость, как летняя буря, проходит быстро. — Присядь, поешь, чтоб тебя. Я тут извиниться пытаюсь. — За что? — Ольтик покрыл ломоть пышного хлеба таким слоем варенья, как будто решил его похоронить. — Я был не в себе вчера ночью. За меч и за то, что наговорил про твою будущую службу. Давай будем вместе, Тер, как в молодости. Мне нужны доверенные люди. И дело не в том, чтобы вытащить тебя из неприятностей. Неприятностей хватает и здесь. И что же тут происходит? Пока не могу всего рассказать. Хотел бы, но... Он вздохнул. Кстати, в прошлом месяце объявили полсотни, и я вошел в их число. Поздравляю равнодушно сказал теревант полсотни список самых достойных и многообещающих хаитян среди разных каст для хайта это тревожный знак поскольку некроманты составляли полсотни только в преддверии венчания короны нового помазанника либо теперешние венцы носят занемок либо они опасались вторжения и нуждались в молодом мужественном носителе Тем не менее, попасть в итоговый список кандидатов на обожествление великая, высшая честь. Как и лис. А, -а, -а. лис с сольтиком поднимались, проталкивая друг друга. Их союз катапультировал обоих к успеху в армии и в бюро. Но носить корону может только одна голова. Следом за короной шел меч ревешичей чуть менее значимая загробная жизнь. «А меч тебе обязательно нужен?» спросил Теревант. «Корона требует верности. Если Ольтик считает себя серьезным претендентом на корону, то мог бы добровольно отказаться от притязаний на меч, и это поднимет его позицию в расчетах некромантов. Так он показал бы свою приверженность Хайту, а не одному из его домов». При таком раскладе клинок и ревешечий переходит к Тереванту. Он овладеет силой наследного оружия, станет воителем их рода. Полубогом. Всю его слабость выжжет и заместит собой могущество предков. Мне очень нужен меч, Тер, сказал Ольтик, ломая мимолетную грезу. В этом городе отныне неспокойно. А представь, что будет. Если Гвердон вступит в войну, а если примкнет к Эшмире? Тебя тут не было этот год, во время кризиса. Шестеро наших стражей пали от веретенщиков. Будь у меня тогда меч, кто знает, насколько иначе сложился бы исход. У Ольтика сияли глаза. Не дать не взять провидит, как прорубается сквозь поток демонических ратий. Крушит чернокнижные козни, спасает Гвердон, и завоевывает неугасимую преданность Гвердонцев делу вечного Хайта. Как только лис пошлет весть, начал Теревант, Нольтик но его перебил. Ее ручной зверек уже с ней на связи. Неделя и городской дозор чуточку утратит зоркость. Тогда я его доставлю. Ее зверек? Лемуель, сказал Ольтик, отцепляя от горшка с вареньем прилипшую мушку. «Когда я надену меч, все закончится. Пока я не буду прибегать к самым могучим дарам этого клинка, местные власти не осмелятся задевать хайт, оспаривая мое право его носить. Так или иначе», — сказал он, выскребая дохлое насекомое на салфетку. «Тебе повезло!» Теревант медленно кивнул. Если бы Лис не ждала их у Грены, чтобы подобрать берега, все могло бы сложиться гораздо хуже. Но опять же, не напейся он с Берриком, не устрой свиданку с сестричками или не будь их бородатый наставник таким назойливым, все бы и обошлось. Крошечные поправки, каждая в отдельности незначительно вовсе сговорились перекроить его судьбу. Интересно, не происходит ли так вообще со всеми? Не всякая ли душа всего лишь неуправляемая лодочка, которую несет по морю хаоса? Или это просто он такой, без руля? По сравнению с ним Ольтик — дредноут на паровом ходу. Никакие ужимки судьбы его не собьют с непреложного курса. «Теперь я старший ревешич», — сказал Ольтик. «Мне необходимо заботиться о будущем нашего дома. Если я умру без наследника, либо не смогу носить меч по иной причине, его взвалишь на себя ты». «Такой беды дома ревешичей не вынесет», — произнес Тереван самым легким тоном. Но оба знали что он шутит лишь отчасти. — Дело не в твоей вине или ошибках прошлого. Суть лишь в том, чтобы семейный меч достался пригодному меченосцу. Ольтик всадил большой палец в корку апельсина, надковырнул. — дэринт устроил мне на сегодня встречу с алхимиками в гильдии. — Хочешь, побьемся, пока я не ушел? Нам надо поддерживать боевую форму. Подавать пример другим живым. Тереван допил кофе. Нет, я хочу пройтись. Посмотреть город. Понять, где я нахожусь. Он не стал добавлять. Я двадцать лет не побеждал тебя в честном поединке. Ольтик опять к нему наклонился. Стул заскрипел под весом. Я предпочел бы, чтобы ты не покидал расположение посольства кроме официальных дел. — Как прикажет его превосходительство? Теревант встал, отдал честь и вытянулся смирно. — Ох! Брось ты церемонии! Двигай! Теревант пошел по дворику. Иссохшая рука, прицепленная к иссохшему плечу под иссохшей головой, остановила его у двери. — Лейтенант! — Теревант подавил свой первый вопрос. — Почему вы еще не умерли? — Да, первый секретарь. — Юноша Лемюэль принес новости из города. Он ждет в вашем кабинете. Теревант кивнул. — Хорошо, благодарю вас. — Не позволяйте ему заморочить вам голову. Парнишка он полезный и шустрый на улицах. «Но он не... не...» Дейринт смолк, словно забыл, что намеревался сказать, но руку Тереванта не отпускал. «Вы ведь не слишком похожи с послом, верно?» Глаза Дейринта до того заплыли бельмами катаракты, что Тереванту было невдомек. То ли старикашка высказал наблюдение, то ли просто искренне поинтересовался. «Брат большой человек. Не то, что я. Всю жизнь было так». «Вы не должны на него сердиться», — проговорил Дейринд. «Это очень трудно». «С чего вдруг? В смысле, что трудно?» Теревант уже начал гадать, а не захерел ли у собеседника разум подстать недужному телу. Первому секретарю полагалось быть ведущим дипломатом посольства, правой рукой посла в сложных отношениях с Гвердоном. Зачем доверять жизненно важные обязанности такому хилому исполнителю? Почему не взять молодого? Или хотя бы мертвого? Он бросил взгляд на его запястье. Там чисто. Волшебных отметин неусыпного нет. Эмблема его дома не указывает на семейную раку. Когда Дейринт умрет... Может статься еще до конца их беседы. То он, судя по всему, умрет молителем, и окончит свой путь в кувшине, здесь, на дворе. Быть одним из полста. Уж мне-то известно. Вы из... Были одним из них? Не я. Старикан улыбнулся искренне, как ребенок. Моя мать. Давным давно она была поэтессой, добилась места в полсотни, но потом вдруг больше не смогла писать стихи так, как раньше. Повсюду торчат лезвия кинжалов, сказала она. Во всем сокрыта возможная неудача. Мне было всего пять. Но когда я плохо отвечал в школе, это означало, что двойку ставили ей, как одной из полста. Я буду держать это в голове. А теперь прошу прощения. И Иссохшая рука стиснула его крепче. Знаете, она выиграла. Тогда война шла еще в нашу пользу и корону покорил мамин голос. Я рос во дворце, и меня прозвали принц Хохотушка. То были вы...» Дейрин шутливо поклонился, то есть на самом деле еле сумел согнуться в талии. «Понимаете, я боялся, что она перестанет меня любить». Как же иначе, — думал я, — она стала частью короны, Тысячной долей души столь сиятельной, Что как ей любить смертного сына, Когда теперь она мать целой страны? Но я ошибся. Она любила меня. Да, любила. До поры до времени. Уже не моя мать, но корона любила меня. Дейринт медленно кивнул на мужчину во дворике. Он тоже будет вас помнить. Даже потом. Шпион посмотрел на заполненную судами Гвердомскую гавань. На валы и бастионы мыса королевы с той стороны залива. «Океан, наверное, должен помочь». Он мысленно отступил на секунду назад, чтобы переслушать собственные слова и понять, как они подействовали на Эладору Даттин. Похоже, личина Алика не прочь поэтично порассуждать. Еще Алику нравится быть полезным. Он с удовольствием чинит крышу Джалех и клеит плакаты промышленных либералов. Но Алик не шпион. Хотя шпион в настоящий момент и Алик. Даттин непросто прочесть. С первого взгляда она напомнила ему нечто беззащитное и пугливое. Может быть, зайца. Библиотечную мышку, что уткнулась в уютное бумажное гнездышко. Или ученую птицу. Попугая, которая умеет повторять чужую речь, но спокойнее всего ему в удобной клетке. Однако, чем дольше он с ней говорил, тем отчетливее проступала в ней какая-то неспешная, глубокая сила. Она как ледник, неостановимо ползущий вперед. Сверху прохладный и влажный, но по сути тверже железа, и ему неведома жалость. Она чувствовала его цепкий взгляд и отзывалась смущенной улыбкой. «Говорит все о Келкине». Отвечает медленно, привыкла сомневаться в себе. Шпиону тут есть с чем работать. Путь к улице Семираковин пролегал через участки самого ошеломительного зодчества нового города. Белые проспекты внезапно ужимались в проулке, неоконченные башни навсегда застывали на грани обрушения. У одного особняка, похожего на кукольный домик, не было фасада. Дорога шла через россыпь часовен, и храмов. На их компанию взирали иконы и лики идолов. Среди них святые реликвии древности, спасенные из храмов проигравших на Божьей войне. Есть и новоделы, высеченные из местного белесого камня, слепленные из речной глины, из помойного хлама. Некоторых шпион признал. Вот царица львов, облачная роженница и благословенный Бол. Его пухлое сухмылкое лицо склеено из тысяч медных монеток. Все это южные боги. Но были и иные сущности. Матерь цветов и нищий праведник из Гвердона. Желтый король и безликий принц. И Шрея Дева Зари, и Уруах Горотворец с Серебряного берега. — Взгляните сюда! — воскликнула Эладора. Она нырнула в сокрытую тенью часовню. Следом в прохладную темень вошел и он. Часовня посвящалась ткачу судеб. Эладора стала у огромного изваяния. На Высотой с нее оно изображало чудовищного паука. Она провела пальцами по мрамору кумира. — Интересно, как они его сюда затащили? Он же весит несколько тонн. Шпион не смел и догадываться. Он ступал осторожно. Боясь потревожить ту силу, какая бы ни сообщалась с этим местом. Стены часовни покрывали послания и молитвы, и все выведены тайными шифрами. Есть тут и подношения — клочки обожженных бумажек с нацарапанными секретами. Они шуршали под сапожками Эладоры, пока та обходила идола — эхо папирусных гробниц. Снаружи зашипела барсетка. Изочарованность ткачом судеб осыпалась с Эладоры. Торопясь наружу, она задела в темноте шпиона. Прыткий, как упырь, он погрузил руку в ее сумку и схватил кошелек. Сжал так крепко, что тот даже не звякнул. Эладора ничего не заметила. Снаружи, на солнышке, он спросил у нее. — А что там на улице Семираковин? — Моя м -м, двоюродная сестра. — Я один раз ее навещала, но прошли месяцы, и тогда я шла другой дорогой. — С ней стряслась какая-то напасть? — шпион попытался увязать одно с другим. Как член семьи Эладоры, очевидно образованный, зажиточный, приближенный Эфр Келкина и высшего круга промлибов, живет в самых опасных трущобах нового города. — Скорее она сама напасть ходячая, — буркнула Эладора. Барсетка провела их вдоль улицы чужеземных богов, потом, после сводчатой подворотни, их огорошил гомон базара. Продавцы вопили на дюжине языков, показывали товар, разложенный на покрывалах ярких расцветок. Здесь на прилавке выставляли продукты алхимии. Складскую просрочку, оружие, лекарства в треснутых бутыльках. Каменный человек торговался за шприц алкогеста. Мясник-трупоруб Толкал из-под полы мяса для упырей. Но за рынком какая-то женщина произносила речь, и Эладора настояла туда подойти и выведать, из какой она партии. Но та оказалась зазывалой наемничей роты. Шпел немного задержался, потолковался распространителями алхимии. Ему будет что доложить Анне и Тандеру, а Эмлину будет что нашептать своему собрату святому Ткача судеб. Капитаны Исиги насытится этими сведениями. Он лениво подумал, а ли еще капитан там, в Маттауре? Быть может, ее смертная оболочка не вынесла напряжения святости и разорвалась. Барсетка, сделав круг, вернулась к нему. — Далеко нам еще? — спросил он. — Не очень. Барсетка взглянула на сверток промышленно-либеральных плакатов, которая до сих пор волокла с собой и вздохнула. — Ой, Алик, чую, она не ради выборов идет на семь раковин. Он пожал плечами. — Политикой пронизано все. — Давайте тогда поскорее закончим. Барсетка порысила отлавливать в толпе Элладору и нашла ее у книготорговца. Шпион с расстояния наблюдал эту картину, словно лицедейскую сценку. Эладора воркует, увидав нежданное сокровище, редкую книгу. Упыриха побуждает ее идти, тянет за рукав. Торговец называет цену. Эладора лезет за кошельком и не находит его. В тревоге оглядывается по сторонам. На барсетку накатывает смесь жалости и недовольства. А чего Эладора хотела, разгуливая по худшим местам нового города? Шпион скрылся из виду, выждал несколько ударов сердца, потом протолкнулся сквозь толпу к Эладоре. Он дышал нарочито тяжко, словно выиграл пеший забег. «Я поймал воришку! Негодяй вырвался, но...» Он протянул кошелек, который украл у Эладоры. Она не поскупилась на благодарности, а себя костерила за невнимательность. Лицо у нее пылало от стыда пытаясь сбить цену за книгу, она начала заикаться. Вмешался шпион. Он принялся рядиться на жаргоне базаров Севераста, драть глотку и размахивать руками. Книгу он купил за половину исходной цены и вручил ее Эладоре. Спасибо вам, сударь, ответила все еще пристыженная девушка. Притворилась, будто листает книгу, но он заметил, как она по-новому признательно посматривает на него. Лучше не лезть вперед слишком рьяно. День-другой, подумал он, и она объявится у Джалех и снова попросит пройтись с ней по новому городу. Внедрение – это отчасти соблазн, отчасти терпение. Теперь надо ждать, пока она сама не станет искать встречи это она должна отметить способности алика просить его о помощи посвятить в свои тайны ей придется на него полагаться и тогда он сможет доложить и танеру о том что внедрился в промышленно либеральную партию лишь одна нить паутины отделяет эладору от эфра келкина и высших эшелонов гвердонского правительства И Эмлин шепотом донесет добытые секреты их руководству в исшмире. И небеса запылают.